Территория Западной Германии. Секретная база американского спецназа. В то самое время, как Богданов говорил по телефону с генералом Скоробогатовым, состоялся еще один секретный телефонный разговор на ту же самую тему. Говорили генерал Монморенси и один из высокопоставленных сотрудников американской разведки Кларк. Генерал Монморенси находился в Америке. Кларк в Западной Германии, на одной из секретных военных баз. Говорили, как уже было сказано, о ситуации, которая складывалась вокруг советской военной базы в Гранзее. «Ну и что вы мне скажете, Кларк?» Брюзгливо поинтересовался генерал Монмаренци. «Как обстоят дела с операцией «Замена»?» «Все нормально», — лаконично ответил Кларк. «Ойли!» «Ехидно произнес генерал. А вот у меня несколько иные сведения на этот счет. Мне докладывают, что у вас проблемы. Большие проблемы!» «Это какие же?» — спросил Кларк спокойным тоном. «Вы у меня спрашиваете, какие у вас проблемы?» — повысил голос генерал Монморенси. «Это я у вас должен спросить, и я спрашиваю!» Что случилось с вашей хваленой группой Сиафу? Кажется, ее разгромили в пух и прах. А куда девался ваш тайный агент на советской базе? Кажется, он разоблачен и арестован. Вы хорошо осведомлены, сэр. Все тем же бесстрастным тоном произнес Кларк. Будьте уверены, что я осведомлен гораздо лучше, чем может вам бы того хотелось. Генерал уже не скрывал своего раздражения. но так я жду от вас объяснений!» «Все идет по плану». Спокойствие Кларка казалось было безграничным, чего нельзя было сказать о генерале Монморенси. Генерал распалялся все больше. «Вот как по плану!» Сказал генерал. «Значит, разгром нашей лучшей группы спецназовцев — это и есть ваш план? Я уже не говорю об агенте!» «Именно так?» — подтвердил Кларк. — Это и есть наш план. Точнее сказать, часть нашего многоступенчатого плана. Он помолчал и добавил. — Иногда ради дела приходится жертвовать даже собой, а не только агентом или лучшей спецназовской группой. А дело у нас, как вы знаете, серьезное, беспрецедентное. — Допустим. — Уже спокойнее, — произнес генерал. «Но почему тогда вы не доложили мне обо всем, когда мы с вами встречались в Германии? Почему все эти подробности я должен выяснять таким ненадежным и рискованным способом? По телефону!» «Телефонный разговор хоть и рискован, но он все равно надежнее, чем тот наш разговор, о котором вы упомянули». «Это почему же?» «В том разговоре было слишком много слушателей. Много слушателей, много лишних ушей. лишних языков вы считаете что генерал не договорил нет не считаю жестко ответил кларк я просто предполагаю а потому остерегаюсь как всякий профессиональный разведчик кажется эти слова и наверное тот тон которыми они были произнесены произвели на генерала впечатление допустим сказал он Допустим, вы и впрямь понимаете, что делаете. Но я ваш непосредственный начальник. В конечном итоге именно я отвечаю за успех операции. И именно я буду главным виновником, если операция сорвется. А потому я желаю знать все детали. Все ваши пункты. Второй, третий, двадцатый, сотый. Разумеется. Бесстрастно ответил Кларк. Обо всем я вам доложу. «Но не в телефонном разговоре. У нас имеются и другие способы, гораздо безопаснее, не так ли?» «Ну так и доложите!» В голосе генерала вновь послышались брюзгливые нотки. «Я жду!» «Будет сделано!» Четко ответил Кларк. На этом разговор и закончился.